4. Моё мирное чаепитие было прервано шумом в коридоре. Кто-то ругался, рычал и ломился с настойчивостью раненого в задницу ветшвайна, причём ломился явно в мою сторону, но подозрительно знакомым голосом. Так что, когда дверь в ординаторскую распахнулась, я уже отложил пустую чашку в сторону и поднялся на ноги. Райнхард в распахнутом дорожном плаще и с ручным пулеметом за спиной вид имел откровенно дикий и бешеный. «Спокойно», — сказал я. «Глава, докладываю следующее». Доложить я, правда, ничего не успел, потому как дядя сделал два больших шага, зарядил мне по уху, а затем порывисто обнил. «Кретин!» — прорычал он. «Три кретина! Но, будь я проклят, какие же везучие кретины!» Ещё и кулаком прошёлся мне по макушке. Признаться честно, даже как-то растерялся. Всё-таки после осознания всего произошедшего я себя чувствую тем, кем и был. Мужиком, уже под полтинник, которому тот же Райнхард чуть ли не в сыновья годился. А тут такое. Но ни злобы, ни обиды всё же не было. Наоборот, снова улучшилось настроение. Ведь именно за такими мгновениями я и вернулся сюда, правильно? Дядя с грохотом положил на стол бар, бухнулся на диванчик напротив, с гроба стал маюни доеденную булочку и запихал её в рот. Ваше сиятельство. В дверях показалась разгневанная медсестра. Вы нарушаете покой больных. Юным господам нужен отдых. Давер, закрой, с набитым ртом пробурчал Райнхард. Стои стороны. Спасибо за заботу, дипломатично улыбнулся я. Пожалуйста, и правда, оставьте нас. Мне и дядежке нужно обсудить дела клана. Месястра не очень-то куртуазно ругнулась вполголоса, но дверь закрыла. "Да той филям, матёры по ураг, полдюжены химер", произнёс дядя. "Какая-то непонятная тварь, похожая на дерьмо. Кстати, по праву первооткрывателя, назову-ка я её дерьмо демоном. Я молчу о всякой мелочёвке вроде рипперов и урсов". Но пока я, не покладая рук, винтовки в руках, вместе с этими придурошными погранцами насился за геистами, вы тут устроили хрен знает что. Приезжаю в город, а город на ушах стоит. Плебрия, прорыв, потоп. Вы меня до инфаркта так доведёте когда-нибудь. Райнхард потянулся к флашке на поясе. Да ты быстрее сопьёшься, усмехнулся я. Ты меня ещё тут поучи сопля, погрозил мне пальцем Райнхард. Поболтал флажкой, вздохнул и мрачно посмотрел на меня. Но чего-то там мне доложить-то хотел. А я что? Взял и доложил, мне не трудно. От и до, так сказать. Налёт на оружейную лавку, вокзал, поезд, порасячий замес в поезде, что достоин даже отдельного слова. Погоди, погоди, остановил меня дядя. Ты говоришь швед? Ну, словечки он явно на шведском вставлял. пожал плечами. Да и сам наш ведосмахивал. Ну и выправка чувствовалась, что не просто бандит. Хотя и оказался несколько склонен к позёрству. Думаю, наёмник. А ты где-то этот шведский-то выучить успел? поинтересовался Райнхард. Да, так-то по идее мне его знать не откуда. Дома мы только на русском разговариваем, а мы с сёстрами учили немецкий и британский. Ну и ещё полдюжины самых ходовых языков на уровне военного разговорника. Так я и не учил, честно ответил я. Так, в книжках пара слов попадалось, но и запомнил. Хмм, задумался дядя. Швейцая значит. Многое объясняет, да. Например, то, почему Новгород Либрея обходит стороной, в том числе. И почему Новгород вообще в последнее время такой борзый стал. А ведь мало кто обратил внимание на то, за кого просватали дочку новгородского князя. Ну да. Формально Новгород это княжеская республика, чтобы этот кадавр не значил. Князь есть, он вроде как царствует, но не правит. Но почему-то всех бояр наличие княжеской династии вполне устраивало, и попыток её сменить уже несколько сотен лет не было. За шведского принц, что ли? спросил я, покопавшись в памяти. Но так ничего толком по этому поводу не вспомнив. Угу. Не знал, что ты следишь за светскими новостями. За светскими я не слежу, поморщился дядя. За военными слежу. Если Швеция снова в городе, не только в за сотцы словаться будут, но и союз-таки оформит, то петёра будет в числе первых блюд на свадебном банкете этого хлеб-блюдочного союза. Снова порылся в памяти. Вроде был же какой-то союз Новгорода и Швеции. Только распался быстро. Кажется, умер шведский принц какой-то, не? Вот не помню. Помню только, что потом господа не вовремя решили, будто настал час ударить в спину дерущихся с пактом. Только как-то обсчитались они при этом, и оказалось, что под домам отсиживалось как бы не больше, чем воюющих на фронте, и Новгород крепко огреб. Зато потом охотно пошёл к Пакту, в протектораты, и именно с его территории началась северная кампания. Захватили Печору, двинулись на Пермь и Обдорск. Продолжил рассказ, стараясь не упускать деталей. Сказывалась многолетняя привычка. Как нас привезли в Об냥ак, о чём мы говорили на завтраке, как проходил приём, как заявились уравнители на бронеходе, как начался прорыв. С тремя револьверами "Как ты, Рейнхард, под шарманкой на бронеход я воспитал трёх самоубийц." "Ты не воспитывал", усмехнулся в ответ я. "Ах, вот теперь я виноват, оказывается. Ну ладно, запомнили." Дядя вздохнул. "Но теперь-то ты понял, почему я говорил вам держаться подальше от этого гадюшника?" "Ты знал", скорее догадывался, уточнил Рейнхард. Я не был прилежным учеником в детстве, но умею сложить два и два. Возвращение и затворничество от дочери бургомистра, его затворничество, его увлечение ритуалистикой. Тут либо болезнь, либо одержимость. «И догадывался не ты один», — кивнул я. Догадывались или знали наверху многие, но все равно покрывали. А сейчас это выплыло наружу, и придется либо избавляться от ненужных свидетелей, то есть нас, «Либо списывать всё на либрию, что, в общем-то, удобнее. Но мы и правда разворошили осиное гнездо». «Соображаешь», — одобрительно кивнул дядя. «Пророческий дар определённо пошёл тебе на пользу». «Как мне там приходило на ум всё объяснить? Райнхард, мы в дерьме? Хех». «Насчёт этого дара», — сказал я, — обнаружился кое-какой нюанс. «Выкладывай». Это не пророчество в привычном виде. Скорее я заполучил память об одном единственном варианте будущего, который уже случился. Если в том будущем полным-полном мёртвых людей, то не велика потеря, отмахнулся дядя. Хотя пророк в клане и пригодился бы. А так, какой толк с этих твоих воспоминаний о несбывшемся будущем? Так мне было почти 50, усмехнулся я. Я помню эту жизнь так, будто бы прожил её наеву. Хочешь сказать, что теперь почти годишься мне в отцы? тоже усмехнулся Райнхард. Придумай что-нибудь получше, чтобы я тебя слушался. Скорее уж в старшие братья. Прелесть какая. Ещё что-нибудь интересное расскажешь? Например, я знаю, что в будущем изобрели методы по улучшению эффективности клетки. У меня всё ещё 10-й ранг, но фактически почти восьмой, смекаешь? «Более чем». Дядя прекратил улыбаться. «Я бы в такое не поверил, но...» «Фойер-шторм не сотворить с десятым рангом». «И в чём тут секрет?» «Оптимизация и тонкая настройка», — объяснил я. «Вроде как, ну...» «Можно плеснуть в огонь керосина, а можно кинуть лопату угля. Уголь будет гореть дольше». «Мы это можем использовать?» «Ну, я же использую». «Мало ли...» пожал плечами Райнхард. "А вдруг ты просто неосознанно копируешь схему клетки из будущего? А нам объяснить, как это делать, не сможешь". "Смогу". "И что это даст? Преодоление пороговых рангов или просто продвижение?" "Вероятное и то, и то. Пока что мы ограничены возрастом, с этим ничего не поделать. Но если у меня будет пару месяцев, то смогу закрепить текущий уровень силы и подтянуть Вилли и Хилду". А меня? Шутишь? хмыкнул я. Нет, я абсолютно серьёзен, без тени улыбки ответил дядя. Так что? Я машинально прищурился, вызывая магическое видение и оценивая клетку Райнхарда. Яркая, сильные узлы, крепкие меридианы, произнёс я. Уверенный пятый ранг. Но ты уже давно не работал над клеткой. Местами идёт расщепление. А-а Безмятежно ответил дядя. Четвёртый ранг ты можешь взять и так, аля через 10, фыркнул он. А с твоим колдовством, если будешь строго следовать инструкциям, год полтора, подумав, вынес вердикт я. Эх, вздохнул Райнхард. Ладно, придётся заняться. Ну и тут у меня лопнуло терпение. Слушай, Ты что, и правда вот так легко и просто принимаешь на веру всё, что я тебе сейчас говорю, воскликнул я. Дядя внимательно посмотрел на меня, усмехнулся, совсем не обидно, добродушно. Принимать на веру это удел святош. А мне, кроме вас, верить больше некому. А если не веришь своей семье, то кому верить-то в этом грёбаном мире? — А потому, даже если вы трое несете полную околесицу, но никаких иных разумных объяснений нет, я приму это на веру. — Потому что ты, оказывается, такой наивный? — хмыкнул я. — Потому что у меня, кроме вас, больше никого нет. Дядя чуть наклонился вперед и бешено сверкнул глазами. — Там, в этом твоем несбывшемся будущем, как оно, а? Ты ворчишь на старого маразматика Райнхарда? — Да. Ездешь в гости к Хилде и ощутишь её несчастному муженьку, что умудрился жениться на этой химиаре в человеческом обличии. Няньчишься с племянниками отмины, которые все как на подбор милые, умные и совершенно невыносимые. Приходишь с охоты домой, где тебя встречает жена и дети. Меня пробило дрожь. И я поднимаю руку с зажатым в ней пистолетом. Покончи с этим палач. Я целюсь в Хилде прямо между глаз, совмещая мушку и целик Маузера. Я смотрю на Вельгильмину, на её мертвенно-бледное лицо в тон белому платью, на её закрытые глаза. Я смотрю на сестру, лежащую в гробу. Все те видения и воспоминания, о которых теперь можно было бы и не вспоминать, вернулись вновь. Райнхард вытянул указательный палец нацеливая его мне между глаз. Нет, «Не прошептал он. Я знаю этот взгляд. Я знаю этот взгляд, ведь я вижу его каждый день в зеркале. Ничего у тебя там нет, Конрад. Это ты что-то видел там? Ты что-то видел? Не знаю, наяву ли, во сне. Балале это жизнь, что ни случится или не случилось. Но это было, и я это вижу, что-то. Что-то настолько страшное, что это впечаталось в тебя. Ты спокоен внешне, но на самом деле ты в ужасе, в ужасе от одной только мысли, что те видения станут реальностью. И потому тебе плевать, кто перед тобой бомбистоли евреи, демоны или полчища тварей. Ты знаешь, Тебе надо убить их всех. Их всех. И тогда ты не останешься один. "Да", сказал я. "Я был как ты". Райнхард слегка откинулся назад. "У меня был старший брат, родители, жена. Я думал, что так будет всегда. Жизнь размеренна, скучна и будет такой дальше". А самое неприятное в жизни это то, что даже к 20 годам мой дар заклинателя был слаб. Но потом раз. Дядя резко ударил кулаком правой руки по раскрытой ладони. "Эй, всё идёт прахом". Дядя криво усмехнулся. "Знаешь, когда родилась Юльда, я просто порадовался. Ну, дочка и дочка. Есть кому присматривать же. Плотто, няньки, кормилицы. Дядя Улиана. А вот когда никого не осталось, пришло осознание. Выпивка не пьянит, красивые женщины не кружат голову, охота не вызывает азарта. Мир стал серым, жизнь стала серой, всех оттенков серого. А единственные оставшиеся осколки цветов это вы. Рейнхард словно нарочно озвучивает мои мысли. «Это потому, что мы Винтеры? Потому, что он тоже прошел через что-то такое же, что и я? Или потому, что я уже когда-то слышал все это от него, просто забыл?» «Вот так-то, Конрад!» — с усмешкой развел руками дядя. «Так что, пускай! Это твой непророческий дар! Это же он помог вам выжить во всех этих передрягах!» «Сначала влипнуть в них!» — криво улыбнулся я. «Но...» Там, в конце, когда начался потоп, там был гейст исключительного ранга. И будь я хоть немного слабее, не смог бы продержаться до того, как очухуются сёстры. А без усиления клетки и боевой магии я и до этого момента вряд ли бы дотянул. Во всём надо искать положительные моменты, хохотнул Рейнхард и снова достал фляжку. Айверс, вы чуть не сдохли несколько раз кряду. Рейверс, вы всё-таки живы. и при этом дали пинка престижу клана Винтер до самых небес. «Все, теперь можно ждать кучи брачных соглашений не только от полунищих купцов и полудохлых дворян. Хочешь себе невесту из какой-нибудь побочной ветви Рюриковичей, а, Конрад?» «Да познакомился уже с одной такой. Мария ей звать», — хмыкнул я. «Ну, ничего такая, в принципе. Но, думаю, получше кого-нибудь найду». "Енчересно, а где же это ты собрался найти кого-то получше троюродной племянницы нашего безвременно почившего бургомистра? Да не будет тому слишком жарко в котле на той стороне. Есть мысль с расстановкой произнёс я: требовать с князя в качестве награды за все наши подвиги рекомендацию в хорошую академию магии и оплату за обучение в ней. Например, Итель, Киев или Москва." на squad даже лучше, и ближе, и нейтральная. Райнхард присвистнул. А губату у вас батенька, аж до самой Саксонии. Насмешливо произнёс дядя. Ничего, что старик даже своих детучек никуда не смог пристроить. Не смог или не захотел, уточнил я. Понятно же, что в такие заведения едут не учиться, а заводить связи, но при этом не только ты смотришь, но и смотрят на тебя. Если из княжества приедут бездарности, то по ним будут судить и само княжество. Слабое подрастающее поколение, значит, клан слабеет. И в будущем это может означать, что слабых сожрут. Так лучше уж не демонстрировать слабость открыто. Это раз. А есть и два. Конечно. Мы стали свидетелями того, что бургомистр и княжеский племянник держал у себя дома одержимую демоном дочь. Но признаться в этом означает крепко подставиться. Если Либрия и правда действовала в интересах Новгорода, то она все же добьется своего. Если выплывет вся эта история с прорывом, а когда сюда прибудут клерики к конгрегации, а они обязательно прибудут, все может кончиться очистительным походом, в котором с радостью поучаствуют и новгородцы, и пермики. Печор — все-таки одно из княжеств Большого стола. Напомнил Рейнхард: "Думаешь, Киев будет спокойно стоять и смотреть, как раскатывают их родичи? А куда они денутся? Прямо заявить об одобрении контактов с той стороной это подписать к себе смертный приговор. А ты случайно не переоцениваешь влияние Мазендарана? Сейчас же не 13-й век, чтобы священный Демовент мог диктовать свою непреклонную волю всему правоверному миру, и особенно в Конфедерации". Не тринадцатый, кивнул я. Но золото и влияние у мазендарана хватает, так что становиться на его пути так себе затея. Благо, что церковники больше заняты той стороной, чем мирскими делами. Хорошо, пусть так. И к чему ты тогда клонишь? Мы узнали то, что не должны были узнать, поэтому нам нужно либо заткнуть, либо бросить такую кость, чтобы мы подтвердили всё, что скажет князь. Ад зат кнють ты подразумеваешь, протянул дядя. Ну, я не думаю, что князю придёт в голову такая идиотская мысль, как убить нас, усмехнулся я. Это черевато. О да, расколься Райнхард. Значит, кость. Учитывая наше скромное положение, проще всего откупиться деньгами, а деньги у его высочества и есть. Вот пусть и заплатят, и нас из княжества уберёт. СКМ проблем не будет, если мы выдадим складную версию. Даже престиж для пятёры заработает. Дескать, вот какие у нас таланты растут. Хех, одобрительно покивал дядя. А соображаешь, даже и возразить нечего с ходу. Вроде всё складно разложил. Но ты хоть представляешь, сколько может стоить обучение в таком месте? Да ещё и на двоих. Троих, уточнил я. «Неудобных свидетелей вообще-то трое. Вилли и пятнадцати лет нет, а на учёбу раньше шестнадцати не берут. Ну, значит, придётся сделать исключение. А что, ранг у неё уже девятый, клетку за пару месяцев натянем ещё на одну ступень. Учится она вместе с нами, знает даже побольше. Справимся?» «Может, ты и прав, может, ты и прав». Рейнхард задумчиво побарабанял пальцами по столу. Но вот тут у меня уже есть сомнения. Взял кружку с моим недопитым чаем, понюхал. То есть в том, что я увидел в жизни, что мог бы прожить и принёс оттуда кучу разных знаний, тут сомнений нет, хмыкнул я. А вот что можно вילים в 14 лет в академию засунуть, тут ты уже сомневаешься. Ага, вроде того. А если бы я сказал тебе, что не просто увидел свою жизнь, какой она могла быть, что если я на самом деле прожил её, все эти десятки лет, а потом вернулся в себя шестнадцатилетнего? Это уже, конечно, сомнительно, хмыкнул Райнхард и отхлёбнул чая, моего, кстати, чая. Потому что если пророчества научно доказаны, то вот с путешествиями во времени всё иначе. Но метод доказательства всё же есть. улыбнулся я. «Да? И какой же?» «Дар пророка не способен пробиться через замыкание Макондо. Люди и пространство, что находится в поле замыкания, выпадают из поля зрения пророка, так?» «Ну, допустим», — с подозрением отозвался дядя. «Хотя прикладной Теор Мак и не был никогда моей сильной стороной». «Потому, если мне, например, через дар пророка откроется будущее...» то я не буду знать о людях и предметах, что сейчас или потом будут помещены в поле замыкания, продолжил я. Однако замыкание Макондо можно вскрыть или нарушить. В таком случае, если я вынесу какую-то информацию из него и вернусь в прошлое, то буду об этом знать. Так? Это очень сомнительное доказательство, но я никогда не интересовался теорией путешествий во времени, так что звучит в некоторой степени разумно. Но как мы можем это проверить? Я вот что-то никого не припоминаю, кто угодил бы в замыкание Макондо. Это же чисто теоретическая хрень. И никто не помнит, потому что при перемещении объектов в поле замыкания информация остаётся на бумаге или пергаменте, остаётся фотографией. И всё это можно подделать или уничтожать. А вот люди просто забывают. И ты тоже забыл. "И что я забыл?" хмыкнул Райнхард. "О кого?" Я на мгновение прикрыл глаза, собирая магическую силу, а затем выдохнул, ощущая, как искажается пространство вокруг меня. "Ты забыл свою сестру, Энгиборгу Винтер." Время на мгновение замедлило свой ход, когда вокруг меня разошлись волны, в которых искажалось очертание пространства, словно круги на воде от брошенного камня. Я сейчас был именно тем камнем. С грохотом упала на пол и разлетелась на части чашка из руки дяди. Остатки чая брызгами взмыли в воздух и... обрушились вниз, обращаясь лужей черного масла, по которой тут же начали пробегать волны игл. Как часто случается при сложных ритуалах, когда соприкасаются наш мир и та сторона, появляется ферромагнитная жидкость. Дядя побледнел и схватился за голову. — Что? «Кто?» — потрясённо выдавил он. «Как ты?» «Райнхард, я из будущего», — сообщил я. «Райнхард, мы в дерьме».